Старикашка, открыты девушкам двери, был весьма неприятного вида. Сутулый, тощий, с огромным мясистым носом, кустистыми бровями и блестящей лысиной, которую обрамляли жидкие седые кудри. В руках хозяин магазина держал дробовик, а на посетительниц смотрел крайне недобро. Гершель. Ухмыльнулась Алиса, отводя пальцем направленный в грудь ствол. «Постоянных клиентов так не встречают». «Ты, фряка сматая, мне в прошлый раз всю душу вынесла со своим фартуком. Входи!» Дедок посторонился, и покупательницы зашли в небольшую, но хорошо протопленную и ярко освещенную комнатушку с ростовым зеркалом на стене кривоватой стойкой ресепшена, отгораживающей дверь в соседнее помещение и потертым, но вполне уютным креслом в углу. «Чё надо?» — спросил старик, запирая дверь на мощный засов и ставя дробовик у порога. «Если опять фартук, то лучше сразу иди отсюда!» «Нет, не фартук! Вон, гляди, какую красавицу привела!» Старик окинул Айю мрачным взглядом, и было видно, что ничего красивого он в ней не видит и не увидит, даже если ему предложат увеличительное стекло. «И чего?» «Надо ее нарядить, так, чтобы стало похоже на человека с глубокой психической травмой». «Насколько глубокой?» уточнил старик, наматывая на палец вытащенную из кармана мерную ленту. «Ну, приблизительно...» «Леди Макги...» Смерила стоящую рядом девушку пристальным взглядом и заключила. Приблизительно как та задница, в которой ты оказался четыре года назад. Можно глубже. Есть платье императрицы из Херова театра. Пойдет? Алиса уже открыла было рот, чтобы одобрить, но Айя, которой предстояло это надеть, заортачилась. «Нет, не надо платье. В нем неудобно. Я ж не доктор Куин. Я такое носить не умею». «Вы определитесь уже, чего вам надо. Психические травмы обнажить комплексы запрятать. Сейчас покажу кое-что». И он скрылся за стойкой ресепшена, а Алиса беспечно плюхнулась в кресло. «Наряд должен быть чудным. Учти, Кира четко сказал, чем странней, чем лучше». «Я помню. Но надо ведь, чтобы удобно». И функционально еще. Не будет странно, за нашу не сойдешь и Кера подставишь. Я помню. Вот! торжествующий провозгласил вернувшийся Гершель и бросил на стойку ресепшена что-то ярко-алое, пушистое, невероятного объема. Куда уж стране, куда два лежит, никто не берет. Мерей! И он подтолкнул алое нечто изумленной девушки. Та протянула руку с недоумением, касаясь жесткой ткани. «Это что?» «А, черт его знает. Хрень какая-то». «Берем! Вот это точно берем!» Они возились около двух часов, подбирая то одно, то другое. И за каждой вещью Гершель уходил в дверь за ресепшеном, принося весьма не скоро а иногда и не принося, лишь сварливо извещая. Продал. Везло, если отыскивалась альтернативная замена. Если же таковой не было, приходилось ломать голову. Однако через два часа довольная Алиса созерцала плод Айкиной больной фантазии. Я ведь говорила, что ты тоже с отклонениями. Сказала леди маги с таким торжеством, словно только что выиграла пари А я посмотрела на себя в зеркало. Да уж, с отклонениями это еще мягко сказано. Надо только лицо закрыть. Маска есть? Ага, есть. Рожа такая белая, с вытянутым ртом. Не пойдет. Не видишь совсем не в тему. Нужна какая-нибудь... Поищи из тех, что для борделей. Кружевные такие. Этого добра полно. продавится сейчас А Алиса обошла свою подопечную по кругу и сказала... Ноги, конечно, у тебя... А я посмотрела на свои ноги. Они начинались с грубых массивных ботинок на толстенной подошве, а затем продолжались с черными обтягивающими штанами. А что не так? Да все так. Хорошие ноги, длинные. Будто прямо зубов растут. Ноги росли, конечно, не из зубов, а из того же, из чего растут у всех. И это что-то сейчас было слегка прикрыто ярко-аллой топорщейся во все стороны юбкой-пачкой из фатина. Сзади подол у юбки был длиннее, чем спереди, сантиметров на 20. Из верхней одежды Ая выбрала приталенную черную куртку с воротником-стойкой. Поверх воротника обмотали легкий алый шарф. Алиса завязала его в пышный бант и сдвинула на бок. А на голову для тепла нацепили меховые наушники в том юбке. Надо еще волос начесать и ленты завязать. Пришлось подчиниться. Когда Гершель вернулся из своих закромов, то присвистнул. Бывай человек-человек, а мы теперь не пойми, с какой стороны хватать куда тащить. То ли в бордель, то ли в дурдом. На, надевай. Дед протянул гостье черную кружевную маску с нашитой на нижнюю часть красной вуалеткой. А я, путаясь в волосах и лентах, кое-как маску все-таки напялила Та была колючая, неудобная, с грубыми швами, а вуалька топорщилась, закрывая лицо до губ. Леди Маги потерла острый подбородок. И сказала задумчиво. «Чего-то тут явно не хватает». Ее спутница мысленно взмолилась о том, чтобы креативные идеи покинули Алисину голову. «О, поняла. Очень, просто очень не хватает памповухи». «Сразу вы серьем и прикладом, а? За этим к повышу, ой. Все, вводите». «Да, Алиса». Старик выдернул из загрузки кармана синюю ленту. На вот тебе. Бонус за оптовую покупку. Но за фартком больше не приходи. Ага. Чао. Алиса положила на ресепшн пачку купюр и повернулась к своей спутнице. Идем. Хоть на человека теперь похоже. Похожая на человека Айя бросила прощальный взгляд в зеркало. Наряд, конечно, выглядел дико, но при этом был весьма функционален. Если выкинуть неприличную маску, ленты, меховые наушники, шарф и стянуть юбку, то останется удобная, не стесняющая движений одежда. Плотные джинсы-скини, стеганая курточка, не очень длинная, но теплая. Крепкие ботинки, мягкие перчатки. А за плечами небольшой черный рюкзак, в который до поры до времени... Убрана трикотажная шапка. Идем, красотка. Помпу пусть тебе Кера сам покупает. Как по мне, будет в тему. А я подумала, фиг с ней, с помпой, и с маской, и с секс-шопа, и с юбкой явно оттуда же. Главное, не платье из Херова театра. И, кстати, юбка была офигенная. Музыка.